28. Тина вошла в архив на самом нижнем подвальном этаже здания БКА. Сейчас все материалы были уже доступны онлайн, и Тина лишь изредка приходила в архив во время учебы, чтобы изучить акты старых нераскрытых убийств. И хотя по ощущениям это было тысячу лет назад, она очень хорошо помнила фрау Клемент, седую змею в очках и с внушительным бюстом, которая руководила архивом уже много десятилетий. и давно должна была быть на пенсии, но ее никак не удавалось туда отправить. Тина встала перед столом фрау Клемент, которая смотрела на монитор перед собой и даже улыбалась, что случалось крайне редко. Очевидно, она только что получила веселый мейл от кого-то из коллег. Тина положила свое удостоверение на письменный стол и прочистила горло. «Добрый день. Я хотела бы взглянуть на эти акты». Она наклонилась и написала на бумажке номер. Фрау Клемент подняла глаза. «СВН-768-2», — прочитала она. «Это акты службы ведомственного надзора. И, судя по номеру, очень старые». «Возможно». Фрау Клемент печатала на клавиатуре, пока Тина в напряжении затаила дыхание. Вряд ли Клемент не обратит внимания на запретительную пометку и выдаст тени материалы, которые, возможно, все еще хранились в архиве, но попытаться стоило. Акты находятся в проходе семь. Тина подняла взгляд и посмотрела за письменный стол в лабиринт из проходов, где стояли оранжевые канцелярские шкафы высотой до самого потолка. Фрау Клемент проследила за взглядом Тины. Не здесь, а на пол этажа ниже, в старом архиве. Туда у нее не было доступа. А именно. Женщина надела очки, которые болтались на цепочке у нее на груди. А именно в отделе. «Секунду». Она прищурилась. «О, мне очень жаль, милочка». Фрау Клемент посмотрела на нее. «Эти акты под грифом конфиденциальности. Можно взглянуть на ваше разрешение?» «Прошло уже двадцать лет, документы должны были утратить силу за давностью», — блефовала Тина. «Милая попытка, но если вы не можете предъявить мне соответствующего разрешения, я ничего вам не выдам и вернусь к своей непосредственной работе». «Кто из службы ведомственного надзора занимался тогда этим делом?» — спросила Тина. Фрау Клемент ухмыльнулась. «Вообще-то вы должны знать, что эта служба специализируется на коррупционных правонарушениях и занимается исключительно преступлениями полицейских. Она не подчиняется ни одному из отделов и их непредвзятость вне всякого сомнения. Поэтому вы никогда не узнаете эти имена». И даже если бы я видела их на мониторе, то не могла бы вам». «Да, ясно, я поняла». Тина подумала о сожженных оригиналах документов, которые Сабина нашла в камине Хесса. «По крайней мере, вы можете сказать, брал ли их кто-нибудь? И если брал, то кто и когда?» Вздохнув, женщина посмотрела на монитор. «Да, их действительно брали. Много лет назад». «Сколько?» «Двенадцать». но больше вы от меня ничего не узнаете». В это время президентом стал Дитрих Хесс. Лицо фрау Клемент порозовело. «Я не могу сказать вам, кто брал документы. Поговорите об этом с вашим руководителем отдела». «Да, конечно, отличная идея». «Иначе это сделаю я», — добавила фрау Клемент. Она уже хотела закрыть страницу, как вдруг замерла на полудвижении. Ее брови нахмурились. «Смотри-ка», — пробормотала она. «С тех пор документы не вернули». «То есть соответствующий ящик в проходе семь пуст?» «Согласно компьютеру, да». Фрау Клемент подняла на нее глаза. «Но я задаюсь вопросом, почему вас это так интересует? Это дело двадцатилетней давности. Девятнадцать лет назад оно было рассмотрено в суде». Обработана и получила гриф конфиденциальности. Все по регламенту. «Рассмотрено в суде», — Тина насторожилась. «Значит, дело дошло до суда. Но до судебных актов тебе тем более не добраться. Хотя...» «Вы видите, когда?» «Да, 19 лет назад, в ноябре. На этом все. «Большое спасибо». Тина развернулась и удалилась. Правда, она не покинула этаж. а лишь направилась к лифтам и, не доходя, свернула налево. Три года назад Сабине Немес в голову пришла интересная мысль, которой она поделилась Тиной. Как только расследование какого-либо дела закрывается, соответствующие материалы распечатывают, нумеруют и направляют в суд. А копию каждого пронумерованного акта отправляют в отдел архивирования. Он находится на том же этаже, что и архив, где она только что была. Тина вошла в незнакомое ей помещение, показала молодой коллеге служебное удостоверение, направилась дальше и в следующий момент отпрянула. Проходы освещались десятком неоновых трубок. В воздухе висел типичный библиотечный запах пожелтевшей бумаги. Оранжевые канцелярские шкафы до потолка образовывали лабиринты из бесконечных коридоров. Зрелище поразило Тину. Но с учётом 320 тысяч новых уголовных актов ежегодно, эту невероятную коллекцию невозможно было разместить иначе. «Сейчас важно найти нужный акт». Она села перед терминалом и отфильтровала все акты, которые в ноябре 19 лет назад были отправлены из БКА в суд. Их тысячи. Но она могла ориентироваться на номер акта первоначального дела. СВН 768-2. Спустя полчаса она, наконец, нашла место хранения пронумерованных документов для суда. Копии действительно хранились в этом помещении, а не в подвале этажом ниже. Тина закрыла программу, выключила монитор и нашла нужный проход. Массивные стеллажи доходили до самого потолка и стояли так плотно друг к другу, что между ними не проскочила бы даже иголка. Тина нашла соответствующий канцелярский шкаф и покрутила рукоятки других стеллажей, которые передвигались по направляющим на полу, пока не образовался коридор в нужном диапазоне номеров. Затем проскользнула туда, открыла соответствующий ящик и начала просматривать папки на подвесной системе. Она искала номер 89. — Семьдесят? — она отодвинула папку. — 75. В узком проходе было невероятно жарко. Пот стекал по в глаза. — 80 дальше. — 87. Тут она услышала голос, который заставил ее вздрогнуть. — Тимбольд. Тина застыла на месте. — Что он здесь делает? «А здесь она не была?» — спросил он кого-то. «Нет, насколько я знаю, она была только в архиве», — ответила женщина. «Вот чёрт!» — это был голос фрау Клемент. Значит, она сдержала обещание и сообщила руководителю отдела Тины, который, вероятно, тут же проинформировал Тимбальда. «Хорошо. Если она снова появится в каком бы то ни было архиве, я хочу об этом знать. Вы поняли?» «Конечно. Я правильно действовала?» — спросила фрау Клемент. Гнусная подхалимка. Пальцы Тины застряли между актами, и она не решалась шевельнуться. «Да, вы все правильно сделали», — пробормотал Тимбольд. «Запретительные пометки на документах ставятся не просто так». «Спасибо. И скажите это своим коллегам, чтобы они были в курсе на случай, если она снова здесь появится». «Если она снова здесь появится?» «Как это звучало?» Словно она преступница. Кроме того, Тимбальт мог бы дать распоряжение старой перечнице и по телефону, не приходя сюда. Но это лишь показывало, насколько важен ему данный вопрос. Интересно, почему? «Хорошо, господин Тимбальт. «Хорошо, господин Тимбальт. мысленно передразнила Тина голос женщины. «Когда ты, наконец, уйдешь на пенсию?» Неожиданно в кармане брюк у Тины завибрировал телефон. «О, Господи, только этого не хватало!» Она тут же вытащила мобильный и нажала на кнопку, оборвав вибрирование. «СМС. От Сабины». «Хорошо, что она не позвонила». Пока фрау Клемент продолжала говорить, Тина открыла сообщение. «Мне только что закрыли доступ к архиву». Тина замерла. «Кто бы это мог быть?» Прислушалась, затем прокрутила сообщение дальше. «Двадцать лет назад группа 6 ликвидировала наркокартель Томаса Хартковски. Он отправился на 20 лет за решетку и освободился 8 дней назад. Я буду». На этом сообщение обрывалось. Второе не пришло. На всякий случай Тина выключила телефон и сунула обратно в карман. «Хартковски». Эту фамилию она никогда не слышала. Она подняла взгляд и посмотрела в конец прохода. Фрау Клемент все еще говорила. Да, спасибо, наконец оборвал ее Тимбальт. Затем Тина услышала, как оба покинули архив и закрыли дверь. Она вытерла пот со лба и глубоко вздохнула. Ладно, дальше. Она отодвинула следующую папку в сторону 88. Она уже хотела вытащить следующую папку, как озадаченно уставилась на номер 90. Не может быть, где номер 89? Она лихорадочно просмотрела все папки еще раз, в надежде, что искомый акт расположен не по порядку. Но она знала, что это не так. Кто-то забрал папку и из этого архива. Таким образом, у Хэс был единственный экземпляр документов, и они по большей части сгорели в камине. Это был классический тупик. Но посещение архива оказалось не напрасным. Теперь она знала, что Тимбольд пытается всеми способами выяснить, чем они с Сабиной так интересуются, и одновременно помешать им узнать больше.